Эпилог. Людмила шла по коридору в полной тишине. Лишь звук ее каблучков эхом разносился по пространству, оповещая всех живущих в этом улье твари о том, что главная фаворитка графа вернулась. Она не жаждала возвращения, ненавидела Зимьяна за то, что он никогда не сможет принадлежать ей одной, но войны между оборотнями и вампирами не хотела поэтому приняла решение вернуться, хотя Кирилл предлагал ей иной выход. Райскому сейчас некогда было заботиться о судьбе вампирши, у него недавно родился сын. Здоровенький белокурый крепыш, который знатно измотал свою мамочку, когда появлялся на свет. Ваня тоже переехал жить в особняк, и Кирилл привязался к нему как к родному. Агата сияет от счастья, наслаждается материнством, и дает советы Алли по укрощению настырного и ревневого Беты. Среди этой счастливой суматохи вампиршей не было места. Она встая навсегда бы осталась чужой. Людмилу никто не сопровождал. Она прекрасно знала каждый закоулок этого замка, а лучше всего в памяти отложился путь в кабинет, где верховный вампир проводит большую часть своей долгой и ставшей до тошноты пресной жизни. Люда не знала, почему именно ей посчастливилось заинтересовать Демьяна. Не понимала, чем смогла привлечь внимание присытившегося женским вниманием мужчины. И это внимание ей не льстило, нет, потому что граф зачастую был слишком жесток по отношению к ней, будто злился за что-то. Но за что? Женщина так и не смогла понять. Двое стоящих возле дверей вампира расступились, пропуская Людмилу, и она немедленно ни секунды вошла в кабинет, где ничего не изменилось за время ее отсутствия. Не изменился и Демьян. В своей излюбленной одежде на старый лад он восседал на троне в окружении шлюх, которые преданно заглядывали своему господину в глаза и попивал кровь из бокала, украшенного драгоценными камнями. «Ты вернулась, душа моя!» — радостно воскликнул, и его зеленовато-красные глаза завораживающе замерцали. «Говорят, у вампиров нет души, Демьян!» — усмехнулась Людмила, и девицы, возмущенные таким обращением, зашипели, как дикие кошки. Никто в улье не смел обращаться к графу на «ты», даже его близкие. Но Людмила решила, что не станет выражать уважение к тому, кто его не заслужил. Хотя в то же время женщина была благодарна вампиру за то, что в прошлом, много лет назад, он спас ее, вытащил из грязи, в которую ее забросила судьба, и дал шанс на новую жизнь. «Пошли прочь! Все прочь!» – рявкнул вампир, и спустя пару секунд в кабинете остались лишь он и Люда. Тело Демьяна окутало серебристое марево. И мужчина растворился в воздухе, а через мгновение оказался уже за спиной женщины. Он стоял к ней так близко, что Людмила ощущала у себя на затылке его холодное дыхание. Тихий, размеренный стук его сердца напомнил о том, что когда-то она не представляла жизни без этого мужчины, и в груди запекло от боли. Все эмоции оживали рядом с ним. И это злило. Демьян отличался от всех вампиров. Он был сильнее, мощнее, выносливее, и у него билось сердце. Медленно, едва ощутимо, но билось. «Зачем я тебе?» всхлипнула, когда красивые длинные пальцы легли на ее плечи. «Я понял, что моя жизнь скучна и неинтересна без тебя», прошептал на ухо, и по телу Людмилы пробежала горячая волна возбуждения. «Решил, что пора отпустить прошлое и радоваться настоящему». «Что это значит?» — растерянно пробормотала, откидывая голову на плечо графу. Он снова пленил ее, подчинил волю без особого труда, потому что она очень страдала вдали от него. Хотела добиться признания, денег и еще много чего лишь бы стать достойной его. Но женщина не знала, что все эти годы графа изводила тоска и чувство вины, из-за чего он не хотел принимать свою новую любовь за реальное чувство. Разговор с райским помог Демьяну понять, что нужно не только оплакивать прошлое, но и ценить настоящее, не забывая мечтать о будущем. Это значит, что пора улью обзавестись королевой. Но я же испугалась Людмила, зная, что многим придется не по нутру данная прихоть графа. Я не меняю своих решений, Люда, поэтому советую смириться и начать привыкать смотреть на всех свысока, хотя последним ты уже владеешь в идеале. Тихо рассмеялся граф, и будущая королева вампирского улья поддержала его легкой смущенной улыбкой.